Глава 12 Деревня. Где-то в стороне хлопнул выстрел. Артём присел и настороженно замер, обратившись вслух. Сердце на миг замерло, а потом рвануло с места в карьер, как хороший спринтер. Покосился на светку, та повторила все в точности. пару мгновений ничего не происходило, только птичье пение как обрезало. Один ветер продолжал шуметь листвой. Успела мелькнуть робкая надежда. Показалось. Не показалось. Откуда-то справа резанул женский крик. Рука сама нащупала цевьё. Ремень аккуратно сполз с плеча. Под аккомпанемент бухающего в висках пульса поднялся на напружиненных ногах. Оружие на изготовку. В голове в вакуум. Повернулся к жене. Зачем-то показал ей прижатый к губам палец. можно подумать, она и сама не понимает. Стараясь ступать как можно тише, двинулся в направлении шума. Крадучись, преодолел метров сто пятьдесят, аккуратно отвел стволом раскидистую ветку какого-то густого кустарника, и глазам предстала картина. На небольшом прогальчике среди леса друг напротив друга две группы людей. Слева сбились в кучу два парня и две девушки. Яркие цветные банданы и кепки мембранные куртки и рюкзаки из синтетики. Девчонки, обнявшись, давились слезами, опасливо поглядывая на вторую группу. Парни стояли в международной позе, сдающихся в плен, подняв руки, в каком-то офигевании выкатив глаза себе под ноги. Там, в невысокой лесной траве, ничком лежало тело их товарища, над которым заходилась криком еще одна девушка. Именно этот надрывный, отчаянный плач послужил звуковым маяком, приведшим Артёма к полянке. Группа, напротив, представляла из себя столь колоритное сборище, что, не будь событий последних дней, Артём поискал бы взглядом киношников с аппаратурой во главе с капризным режиссером. Чуть впереди дед, брезентовая куртка с капюшоном, темные штаны, заправленные в кирзачи и окладистая с проседью борода. Дополняла картину, направленная на туристов, двустволка, которую дед небрежно держал у бедра. У правого плеча, но на полшага позади, стоял его точный клон. Лет на двадцать моложе, да борода поменьше и пока что черная. В отличие от деда, губы сжаты в нитку. Настороженный прищур. Приклад упирается в плечо, а ствол нервно рыщет по сторонам. Позади бабка, тетка, как назвать... Женщина не старуха, но и не молоденькая. Темный платок, из-под такой же брезентовой куртки длинная черная юбка. За руку с трудом удерживает вихрастого подростка. Пацаненка напряжение момента явно не коснулась, и он активно порывался на свободу. «Смотрите, робя, Федька оклемается, мы рожи-то вашему предъявим. Не дай Господь узнает в вас тех, кто его отходил, не сносить вам тогда голов». «Ты, «Ты чё, дед? Я же тебе русским языком говорю. Т Туристы мы. Вчера ещё у к -ко Козловской балки -бы были. Дался нам ваш город У нас сублиматов ещё на неделю». Заикаясь и не сводя взгляда со своего убитого товарища, говорил один из парней. «Неделя кончится, а жрать-то всем надо». «Погоди, Митяй, может, и не они?» — подала голос тётка. «Чё это не они?» Федька сказывал, тех тоже шестеро было. «Там вроде две девки было», — басовито подал голос деда в клон. Федька мог и ошибиться в темноте. «Дед, да как тебе доказать, -да не видели мы никакого вашего Федьки. Мы неделю от станции б -б -б Балково идем. Я б тебе трек на навигаторе показал, но он почему-то три дня спутники не ловит». Мысли в голове помчались на перегонки с пульсом. «Ясно одно. Ребята простые туристы. В походе больше недели, про катастрофу ни слухом, ни духом. Шли себе в настроении самом благостном. Погода радует, конец маршрута не за горами. От Балкова, станции по другой ветке железки, до их города десять дней неспешного хода, тропа нахоженная. И тут им повстречали сети. Кстати, дед что-то говорил про шестерых, из которых две девушки». Смутная догадка мелькнула в памяти. «И что делать? Бежать к деду с криками «Подождите, я вам все сейчас объясню?» Дед, похоже, сначала стреляет и только потом включает мозг. В глубине сознания внутренний умник начал загибать пальцы. «У тебя в магазине 10 патронов с крупной картечью. Это раз. Во-вторых, у них две двустволки. У клона один ствол, скорее всего, разряжен». Первым выстрелом ты по-любому одного выключаешь. Остается один с двустволкой против твоей самозарядки. Все так, вот только стрелять по живым людям, которые тебе еще ничего не сделали. А может, туристы сами виноваты? А может, они первые напали, а эти деревенские защищались? И еще ладно деться вторым мужиком, но тетка и пацан, с ними-то что дальше делать? А может так, руки вверх, бросай ружье, и что потом? «Даже если бросят, не пальнут дуплетом на голос и не залягут. Что потом?» Чтобы не затекли плечи, Артем осторожно перехватил сайгу поудобнее, и в этот момент из-за края поля зрения в ствол вцепилась рука и потянула ружье низу. Да с такой силой, что чуть не вывернула из ладоней. Он на секунду опешил от неожиданности, каким-то чудом подавив испуганный возглас. Растерянный взгляд пробежал по руке, плечу и уперся в широко распахнутые глаза. Лишь миг спустя сознание охватило картину целиком. Рядом стояла Светка, мертвой хваткой вцепившись в оружие, и в каком-то молчаливом припадке трясла головой. «Нет, не трясла!» Быстро-быстро мотала ею в стороны, а широко распахнутые глаза молча кричали «Нет, не надо!» Продолжая удерживать левой рукой ружье, правую поднял ладонью перед собой, изобразил жестом «все хорошо», подкрепляя беззвучной артикуляции. Потом опять прижал палец к губам. Супруга продолжала мотать головой, но уже больше по инерции. Осторожно отцепил ее руку, еще раз повторил успокаивающую жестикуляцию. Убедившись, что Светка берет себя в руки, показал себе за спину, дескать «постой пока там» и вернулся взглядом к полянке, надеясь, что собравшиеся на ней не обратили внимания на какую-то возню в кустах неподалеку. Как раз в этот момент парнишка наконец высвободил свою руку из плена теткиной ладони и не успела та что-либо предпринять, бросился к убитому. Дед грозно выкрикнул, тетка всплеснула руками. Туристы замерли, даже девушки, казалось, на миг забыли про рыдание. Только подруга убитого не отреагировала никак. Она уже не заходилась криком, а бессильно опустив мелко подрагивающие плечи, сидела в траве возле мертвого тела и слезы текли двумя ручейками по щекам. Пацан подскочил к трупу, наклонился и с усилием вытащил из-под него ружье. Минуту разглядывал, а потом радостное выражение сменилось на разочарование. Показалось, что он сейчас в сердцах пнет убитого. «Андрейка, уши оборву!» Дед, похоже, подходил к точке закипания. «Ну-ка, подошел ко мне, быстро!» И властно вытянул левую руку, другой меж тем продолжая удерживать двустволку, направленной на туристов. Андрейка неохотно подошел и отдал добычу. Дед взял ружье, мазнул взглядом и закинул его ремень на плечо. «Вы уж не сердитесь на него!» Тетка оправдывалась, как будто и не держали ребят под направленными стволами ее родственники. «Это племяш мой из города. Родители нам на лето сбагрили, а сами на юга укатили. Теперь, видать, мы его единственная семья». Дед в это время кивнул своему клону. «Слышь, сёма а винтарь-то, оказывается, пневматика!» «Выходит, ты парня зря вольнул». «Может, и не зря», — невольно пробурчал тот. «Если Федька их опознает, мы их так и так закопаем». «Да вроде не врут. Городские. Похоже, не они это». «Ну, значит, парню просто не повезло. Прости, бать, нервы за последние дни ни к черту. А вдруг бы у него настоящий винтарь оказался?» «Тоже верно». Парни, тем временем облегченно вздыхая, стали опускать руки. «Куда это? Я не давал команды руки опускать». Дед продолжил, как ни в чем не бывало. «Может, это и не вы нашего Федора отходили? Но что вы за люди, это еще разобраться надо». Он оглядел их еще раз, а потом скомандовал. «Значит так, Робя, берите свои вещички и товарища своего. Нечего ему в лесу валяться. Похороним по-людски. И давайте двигайте за...» «Андрейка!» – закричал он. «Ну-ка, давай топай вперед, будешь дорогу указывать. Вот за ним пойдете». Парни неуклюже за руки, за ноги подхватили своего убитого товарища. Тело еще не окоченело, норовило выскользнуть. Так и двинулись. Впереди Андрейка, затем две девушки-туристки, продолжающие утирать слезы. За ними, почти волоча по земле, труп двое парней. Следом дед и неотстающий от него семён. Замыкали колонну девушка убитого туриста и взявшая ее под руку тетка. «Ничего-ничего, милая, мы ж не злодеи какие. Кажись, Семка твоего случайно стрельнул. Так сейчас неизвестно, чего ждать от человека с оружием. Знать, судьба у вас такая. Его в землю лечь, а тебе дальше жить. Парня мы тебя найдем, нам сейчас люди ох как нужны». «Да вон хотя бы и Семёна. У него жонка как раз перед всем этим в город подалась. Видать, там и сгинула». Наконец слова стали неразборчивы, и все они скрылись за деревьями. По-хорошему бы развернуться и уходить, но время шло. А Артём как будто застыл, всё глядя вслед ушедшим. То ли ждал чего-то, то ли боялся пошевелиться. Он и сам не знал. «Да, а это, между прочим, ближайшая к убежищу деревня». «А я-то еще думал сходить, так сказать, навести мосты». Повернулся к жене. «Идем?» «Тема, они что, вот так вот просто взяли и убили человека?» «Похоже на то, родная. Но ведь их же теперь...» «Что? Арестуют? Посадят?» Светка часто закивала. Артем привлёк к себе жену, обнял, пригладил волосы. Потом чуть отстранил, посмотрел прямо в глаза. «А кто это сделает, солнышко? Милиция? Власть?» Та снова прижалась к нему, крепко, как будто стремилась спрятаться у него на груди, и снова закивала головой. «Малышка!» Артём опять принялся с нежностью гладить ее по волосам. «Ну какая теперь власть? Похоже, в каждом населенном пункте своя». Перед уходом Равилич, как и обещал, рассказал, что было известно ему самому. «Да кто ж тебе скажет, что случилось?» Ильясов, как бы извиняясь, развел руками. «Это в фильмах, дорогие мои, вам все объяснят за закадровым голосом. Или герой обязательно окажется в жутко секретном правительственном бункере, где станет случайным свидетелем разговора посвященных. Ну или персонаж по пути попадется очень информированный и все поведает как на духу. Вам, кстати, случайно по пути такой не попался? Нет? Жаль. Я бы тоже послушал. Те, кто нанес удар, не представились». Наверху, скорее всего, правду знали. Вот только где этот верх? Докатилась информация, что на месте Москвы, Питера и нескольких самых крупных городов радиоактивный пустырь. Никто из тех, кто это рассказывал, конечно, своими глазами ничего не видел. Но здравый смысл подсказывал, что это так. Даже признаков центральной власти не наблюдалось. Хоть Гаврилов на том собрании и говорил, что его назначили, но кто это сделал? Может, сам Гаврилов? Кто знает? Нашлись очевидцы, что была ответка, видели старты еще до удара. Каждый в отдельности сначала подумал про учения, но потом те, кто выжил и смог рассказать, уже не сомневались. С кем-то мы оплеухами обменялись. А вот что дальше? Начались наземные операции? Или каждая сторона, получив по мордасам, решила не лезть на чужие территории? Со своими бы разобраться. Никакой информации. Военные, возможно, знали, но поделиться не спешили. Стало быть, надеяться на некую центральную власть, что покарает взорвавшихся местечковых князьков и баронов, не приходилось.